Глава 23 А Маре никогда еще не было так холодно. Она плавала в холоде, тонула в нем, в безмолвной, как нибудь ледяной черноте. Образы, воспоминания роились вокруг нее. Она видела себя бьющуюся с мечником. Она видела, как Бернард поднимается и идет к ним. А потом холод, внезапный, черный, жуткий. Река, подумала она, должно быть, это и заставила реку выйти из берегов. В руку ее жгла какая-то огненная лента, но она почти не обращала на это внимания. Так, досадная мелочь. Другое дело тьма и холод, жгучий, ужасающий чистый холод, впитывающийся в ее кожу. Ощущения расплывались, мешались одно с другим, и она осязала плеск воды и чувствовала пронизывающий, пробирающий до костей ветер, она слышала чей-то голос, обращающийся вроде бы к ней, но слова не говорили ей ничего, да и вообще сливались. Были совершенно неразборчивыми. Она пыталась спросить что-то у того, кто говорил с ней, но губы отказывались ее слушаться. Какие-то звуки, конечно, вырывались, но слишком отрывистые и неразборчивые, чтобы передать то, что она хотела сказать. Звуки слабели, а вместе с ними и холод. Неужели ветер стих? Она ощутила под собой какую-то жесткую поверхность, но слишком устала, чтобы даже просто пошевелиться на ней. Она закрыла глаза и попробовала уснуть, но кто-то продолжал трясти, ее, не давая провалиться в сон. Забрежил свет, а вместе с ним кожа начала щипать, колоть. Это было больно, и на глаза у нее навернулись слезы. Разве недостаточно с нее мучений? Разве недостаточно она уже сделала? Она уже отдала свою жизнь, так неужели этого мало? Сознание вернулось к ней сразу, а вместе с ним боль, такая резкая, что она вздохнулась, охнув от неожиданности. Тело ее, свернутое колочиком, свело жестокой мучительной судорогой, словно оно пыталось выдавить из себя, переполнявший ее холод. Она услышала собственный голос, всхлипы, беспомощные стоны, но ничего не могла с этим поделать, как не могла распрямить тело. Она понимала, что лежит на камне в одежде, украденной ею в Бернардгольде, только теперь она насквозь промокла и снаружи на нее наросла корка льда. Ее окружали сводчатые стены из грубого камня. Судя по всему, они защищали ее от продолжавшего завывать ветра значит, пещера. И костер, освещавший ее и даревший тепло, От которого по всему телу разбегалась атаколющая боль. Она понимала, что замерзает и что ей необходимо двигаться, снять с себя мокрую одежду и подобраться ближе к огню, пока она еще не провалилась обратно в темноту, из которой нет возврата. Она попыталась и не смогла. Страх захлестнул ее, невозбужденный, не внезапный, как молния, но медленный, холодный, полный неумолимой логики страх. Чтобы выжить, ей надо двигаться, но она не может двигаться значит, ей не выжить. Ужаснее всего беспомощность перед происходящим. Она хочет лишь пошевелиться, распрямить сведенное судорогой тело, подползти ближе к огню, простейших вещей, которые она обыкновенно делала автоматически. Но и этого она не может, а значит, умрет. Слезы заволокли пелену ее глаза, но и слезы были какие-то вялые, безжизненные. Что-то заслонило от нее огонь, человеческая фигура. Рука тяжелая, теплая, восхитительно теплая. Легла ей на лоб. «Надо нам снять с тебя эту одежду!» Пророкотал Бернард неожиданно мягко. Он шагнул к ней, и она почувствовала, что он поднимает ее легко как ребенка. Она попыталась сказать ему что-нибудь, но смогла только съежиться еще сильнее и беспомощно всхлипнуть. «Знаю, знаю», — пророкотал он. «Ты отдыхай». Стащить с нее обледневшие штаны оказалось делом сложным, но не слишком. Они были ей велики. За штанами последовало все остальное, пока она не осталась в одном белье. Руки и ноги, казалось, уменьшились в размерах, так они сморчились. Пальцы распухли. Бернард снова опустил ее, на этот раз ближе к огню, и тепло окутало ее, снимая напряжение в сведенных мышцах и связанную с этим боль. Наконец-то она хоть отчасти смогла совладать со своим дыханием, хотя дрожь все не проходила. Вот, сказал Бернард. Эти тоже промокли, но я подсушил их немного перед костром. Он снова приподнял ее, накинул рубаху, немного сырую, но теплую от огня. Он не стал продевать ей руки в рукава, просто завернул ее в рубаху, как в одеяло, и она блаженно свернулась в ней. Потом открыла глаза и посмотрела на него. Она лежала, свернувшись на боку. Бернард сидел, подобрав под себя ноги, протянув руки к огню, раздеты до пояса. Огонь играл на его поросшей темными волосами груди, на его мускулистом торсе, высветил несколько старых шрамов. Кровь запеклась на его разбитых губах, а на щеке темнел огромный синяк. Впрочем, такие же украшали его грудь и живот. «Ты нашел меня!» произнесла Амара, помолчав минуту. «Ты вытащил меня из воды!» Бернард посмотрел на нее, потом снова повернулся к огню и кивнул. «Я не мог не сделать этого. Ты остановила этого человека!» «Только на пару секунд!» возразила она. «Я не смогла бы удерживать его долго. Он мечник. Хороший. Если не вышла из берегов...» Бернард махнул рукой. «Не этого. Того, который пустил стрелу в тави. Ты спасла жизнь моему племяннику». Он посмотрел на нее сверху вниз. «Спасибо». Она почувствовала, что краснеет, и отвела взгляд. «А, всегда пожалуйста». И после недолгой паузы спросила. «Ты не замерз? «Немного», — признался он и махнул рукой в сторону одежды, разложенной на камнях у огня. Брутус пытается перевести часть тепла в камни под одеждой, но, боюсь, в этом он не слишком силен. Ничего, высохнет. Брутус? переспросила Амара. «Моя фурия, пёс, которого ты видела». «А...» – кивнула она. «Ясно. Дай-ка я». Она закрыла глаза и прошептала команду Циррусу. Воздух огня дрогнул, и дым, а вместе с ним и волны тепла потянулись к сохнущей одежде. Амара открыла глаза, полюбовалась работой Цирруса и кивнула. Так она высохнет быстрей. Спасибо, сказал Бернард. Он обхватил себя руками за плечи, справляясь с дрожью. Ты знаешь тех двоих, которые гонятся за тави? С ними еще одна. Водяная ведьма. Твоя сестра вышвырнула ее из реки. Бернард фыркнул, и лицо его осветилось улыбкой. С ней останется. А я эту и не заметил. Я их знаю, сказала Амара, и вкратце поведала ему все, что знала про Фиделиоса, наемников и опасность навише над долиной. «Политика». Бернард сплюнул в огонь. «Я завел Стэдголь здесь только потому, что не хотел иметь дело с Верховными Лордами. Да и с Первым Лордом тоже». «Извини», — сказала Амара. «Вся в порядке?» Бернард покачал головой. «Не знаю. Такая вышла драка. Я не могу теперь перетруждать Брутуса. Он в основном занят тем, что мешает тому заклинателю Земли обнаружить нас. Я пытался поискать сам, но не смог засечь никого. Я уверен, что ставлю все в порядке». Попробовала утешить его Амара. «Он умеет постоять за себя». Бернард кивнул. «Он умён, ловок, но в такую угрозу этого может быть недостаточно. У него есть соль», — напомнила Амара. Он взял её с собой перед выходом. «Что ж, приятно знать хотя бы это». «И он не один. С ним этот раб». Бернард поморщился. ленялый Не знаю, зачем моя сестра цаскается с ним». «У тебя много рабов?» Бернард мотнул головой. Я покупал их несколько раз. Давал им шанс заработать себе свободу. Большинство семей, которые живут сейчас в Татгольде, попали сюда так. Но Ленялому ты такого шанса не давал? Он нахмурился. Конечно давал. Он первый раб, которого я купил, когда поднимал Бернард Гольд. Но он вечно спускает все деньги, прежде чем накопит свою цену. Или учудит какую-нибудь глупость, и ему приходится платить за починку. У меня терпение иссякло давным-давно. С ним общается только Исана. Вся одежда его, сплошной хлам и он так и не снял этого своего старого ошейника. Но парень он, пожалуй, ничего, и кузнец уже из него тоже неплохие. Но мозги его, что твой кирпич?» Амара кивнула, потом села. Это простое движение заставило ее охнуть, и у нее закружилась голова. Рука Бернарда поддержала ее. «Спокойно. Тебе нужно отдохнуть. Выйти в грозу в таком виде – почти верная смерть». «Не могу», – сказала Амара. «Мне надо действовать. Найти Тави». Или, по крайней мере, попытаться предупредить графа в гарнизоне. Никуда ты сегодня не пойдешь! возразил Бернард. Он кивнул в сторону темноты в дальнем от костра конце пещеры, откуда доносилось далекое завывание ветра. Гроза разгулялась вовсю, и она сильнее, чем я полагал. Нынче все сидят в укрытии. Она посмотрела на него и нахмурилась. «Ляг», – произнес он, отдохни! Нет смысла утомлять себя еще сильней! А ты он пожил плечами. «Со мной все будет в порядке». Он легонько толкнул ее в плечо. «Отдохни. Мы двинемся, как только гроза падет, на убыль». Амара вздохнула и перестала сопротивляться обволакивавшему ее теплу, позволив ему уложить себя. Пальцы его чуть напряглись на ее коже, она вздрогнула, прикосновение его одновременно успокаивало и будило неожиданную животную страсть, желание которой угнездилось у нее где-то в животе, учащило сердцебиение и дыхание. Она взглянула на Бернарда и увидела, что реакция её не осталась незамеченной. Она почувствовала, что снова заливается краской, но глаз не отвела. «Ты дрожишь!» – негромко заметил он. Рука его не двинулась с места. «Мне холодно!» – сказала она. Ее вдруг начали смущать голые ноги, выставленные на обозрение, и она подобрала их под рубаху, его рубаху. Он, наконец, пошевелился. Рука его соскользнула с ее плеча. Он лег на бок, груди к ее плечам, так что она оказалась между ним и огнем. Прижмись ко мне, все так же негромко сказал он, пока не согреешься. Она вздрогнула еще раз и послушалась, ощущая кожу его силу, его тепло. Ей отчаянно хотелось перевернуться на другой бок, воткнуться лицом во впадину между его плечом и шеей, ощущать его кожу своей кожей, наслаждаться этой близостью, этим теплом. При мысли об этом ее снова пробрала дрожь, она облизнула пересохшие губы. «Ты как, в порядке?» – спросил он. «Я...» Она снова сглотнула. «Все еще холодно». Он пошевелился. Его рука, осторожная, сильная, поднялась и легла на нее, прижав к себе чуть крепче. «Так лучше?» «Лучше», – прошептала Амара и повернулась, чтобы видеть его лицо. Губы их разделяла какая-то пара дюймов. «Спасибо, что спас меня». Губы его шевельнулись, будто он хотел сказать что-то, но промолчал, глядя ей в глаза... Потом он опустил взгляд. Ты бы поспала! Она покачала головой, и глядя на него, потом прижалась к нему, и губы их встретились. Его губы оказались чуть обветренные, но все равно мягкие, теплые. От него пахло свежевыделанной кожей и свежим ветром, и она поцеловала его крепче. Он отозвался на ее поцелуй. Осторожно, но она все же почувствовала сдерживаемый жар в том, с какой жадностью его губы припали к ее, и сердце ее забилось еще быстрее. Он оборвал поцелуй, отняв свои губы от ее, так и не открывая глаз. Потом с усилием сглотнул, и она почувствовала, как руки его на мгновение сжались крепче. Он открыл глаза. «Тебе нужно поспать». «На, ты замерзла и напугана», — мягко произнес он. «Я не хочу злоупотреблять этим». Лицо ее вспыхнуло, и она отвернулась. «Нет, я имела в виду...» Он положил руку ей на голову и мягко придавил. Вторую руку он подвинул ладонью под ее щеку. «Просто отдохни», — тихо сказал он. «Поспи». «Ты уверен?» — спросила она. Глаза ее против воли закрылись и никак не хотели открываться. «Я уверен, Амара», — сказал он. Низкий голос эхом отдавался у него в груди, и она ощущала его почти так же ясно, как слышала. «Спи, я посторожу». «Извини», — сказала она. «Я не хотела». Она ощутила, как он придвинулся к ней и прижался губами к ее влажным волосам. Чш. Мы можем поговорить об этом позже, если захочешь. А пока спи. Покраснев, Амара прижалась к его теплому телу и вздохнула. Она провалилась в сон, прежде чем успела вздохнуть еще раз. Ее разбудил свет. Она так и лежала у огня, но одежда, которая сохла прежде на камнях, теперь лежала на ней, согревая все, кроме спины, которая уже начинала холодить утренний воздух. Бернарда не было, и костер почти прогорел. Серый утренний свет падал на стену небольшой пещеры. Амара встала, закуталась в плащ и шагнула к выходу из пещеры. Бернард сидел там, все еще голый по пояс, глядя на в предрассветных сумерках пейзаж. Все, землю, траву, каждую ветку каждого дерева покрывал лед. Замерзший ил в перемешку со снегом укутывал землю, окрашивая все в белый цвет, отчего звуки казались ближе, а сама земля словно светилась по земнему. Амара замерла на мгновение, глядя на эту неожиданную картину. Потом перевела взгляд на Бернарда, и лицо его встревожно застыло. — Стэдгвальдар? — спросила она. Он приложил палец к кубам, взгляд его был устремлен куда-то вдаль, голова чуть склонилась на бок, будто он прислушивался. Потом он вдруг резко повернулся лицом на юг, в сторону деревьев, черневших в окружавшей их ледяной тишине. «Вон — Вон! — произнес он. Амара нахмурилась, но все же запахнула плотнее, плащ и шагнула к нему, а с грозой в долину пришла зима. Она покосилась на Бернарда, потом внимательнее всмотрелась в деревья, на которые глядел он. Она услышала это прежде, чем увидела. Негромкий, нарастающий, приближающийся звук. Ей потребовалось десяток-другой секунд, чтобы узнать этот звук, понять, что он означает. Вороны. Воронья-карканье. Карканье тысяч ворон. При виде их ее пробрала дрожь. Черная туча скользила по предрассветному небу со стороны, куда смотрел Бернард. Они летели низко, над самыми верхушками деревьев. Их были сотни, тысячи. Всё небо потемнело от этой живой тени, уверенно двигавшейся в одном направлении. «Вороны!» – прошептала она. «Они знают!» – сказал Бернард. «Ох, Фури, они всегда знают!» «Что знают?» – выдохнула Амара. «Где найти мертвечину? Он со свистом втянул в себя воздух. «Чуют битву!» Амара невольно округлила глаза. «Они летят в гарнизон? Мне нужно найти Тави и Сану!» «Вернуться в Стэдгольд», — сказал Бернард. Она повернулась к нему и взяла за руку. «Нет», — возразила она. «Мне нужна твоя помощь». Он покачал головой. «Я в ответе за моих людей. Мне нужно вернуться к ним». «Бернард, послушай меня. Мне нужна твоя помощь. Я не знаю этой долины. Не знаю, что и чем здесь грозит. Я боюсь подниматься в воздух в светлое время суток, и даже если доберусь до вашего графа в одиночку, он может мне не поверить». Мне нужно попасть туда с кем-нибудь, кого он знает. Мне нужно заставить его действовать как можно решительней, если только еще есть шанс спасти долину. Бернард покачал головой. Все это не имеет никакого отношения ко мне. А когда Ардамаратов Маратов подступит к Бернард Гольду, тоже не будет иметь? Взорвалась Мара. Или ты думаешь, ты со своими людьми сможешь выстоять? Он неуверенно посмотрел на нее. Бернард! настаивала она, Стадгольдер, Бернард, ты в ответе за своих людей! И «Единственный способ защитить их — это предупредить гарнизон поднять легионы. Ты можешь помочь мне сделать это?» «Не знаю», — неуверенно произнес Бернард. «Грэм — старый упрямый козел. Я не могу сказать ему, что видел в долине Маратов. Я же не помню этого». Его дознаватель сразу поймет это и скажет ему. «Но ты можешь сказать ему, что ты видел своими глазами?» — сказала Амара. «Ты можешь сказать ему, что помогаешь мне?» С твоей поддержкой он отнесется ко мне серьёзней, ведь только в его власти поднять войска по тревоге и усилить охрану долины». Бернард все еще колебался. «Но Тави, тогда ведь некому будет помочь ему. И моя сестра, я даже не уверен, пережила ли она минувшую ночь. Как, по-твоему, смогут они пережить нападение Амаратов?» Бернард отвел взгляд, покосившись на прилетающие над головой черные стаи. «Как ты думаешь, кто-нибудь наблюдает за воздухом?» В гарнизоне расквартирована целая центурия рыцарей. «Если придать им в поддержку две пехотных когорты, они сумеют сдержать не то что Орду, а хоть дюжину. Я думаю, тот, кто составлял этот заговор, планирует уничтожить их еще до прихода маратов». «Наёмники», — сказал Бернард. «Да. Если так, нам наверняка будут мешать попасть в гарнизон профессиональные убийцы». Амара молча кивнула, осматриваясь его лицо. Бернард зажмурился. «Тави». Он помолчал, потом открыл глаза. «Исана». Я бросаю их во все этой заварухи. Я понимаю, тихо сказала она. То, о чем я тебя прошу, ужасно. Нет, так же тихо ответил он. Нет, это мой долг, я помогу тебе. Она сжала его руку. Спасибо. Он посмотрел на нее. Не благодари меня, я делаю это не для тебя. Но все же ответил на ее пожатие: Бернард, она неловко кашлянула. Вчера, когда ты сказал, ты был прав! Я была напугана, я тоже, кивнул он, отпустил ее руку и повернулся, чтобы вернуться в пещеру. Давай-ка одеваться и выступать. Нам еще идти, и идти.